Глава 28. восьмая Едва дыша, обливаясь потом, Себастьян вошел в холл гостиницы «Гранд-отель». Ошеломленная администраторша не сводила с него глаз. Стоя посреди безупречного вестибюля, босой Себастьян с окровавленным носом и в разорванном пиджаке представлял собой впечатляющее зрелище. «Что с вами случилось, месье Лараби?» — Ничего особенного. Несчастный случай. Обеспокоенная администраторша подняла телефонную трубку. — Я вызову врача. — Не трудитесь. — Вы уверены? — Да, со мной все в порядке, уверяю вас, — сказал Себастьян уже куда более уверенным тоном. — Ну, раз вы так считаете, хорошо. Сейчас принесу вам примочки и чего-нибудь крепкого. — Если вам еще что-нибудь нужно, дайте мне знать. Большое спасибо. Несмотря на одышку и боль от побоев во всем теле, Себастьян предпочел подняться на свой этаж пешком, а не дожидаться лифта. Он вошел в номер. Никого. Во всю мощь распевали Роллинг Stones, а Ники исчезла. Себастьян заглянул в ванную. Бывшая жена лежала под водой с закрытыми глазами. Испугавшись до смерти, он схватил Ники за волосы и дернул на воздух. Ники от неожиданности громко вскрикнула. «Что ты себе позволяешь, чудовище? Хотел снять с меня скальп?» — осведомилась она, прикрывая грудь. «Мне показалось, что ты утонула. Дурацкий, у тебя шутки, черт побери. Мне кажется, играть в русалочку поздновато ты не находишь». Она сердито взглянула на него и тут заметила ссадины у него на лице. «Ты что, подрался?» — встревожилась она. «Меня как следует отодрали, так будет вернее», — невесело усмехнулся он. «Отвернись, я вылезу из ванны, и не смей за мной подглядывать». «Напоминаю, я тебя уже не раз видел, голышом». «Видел, но в другой жизни». Отвернувшись, он подал ей купальный халат. Она завернулась в халат и накрутила на голове тюрбан из полотенца. «Сядь, я тебя полечу». Пока она промывала ему ссадины и царапины мыльной водой, он рассказывал ей о своих злоключениях на станции Барбес. В ответ Ники поведала ему о двух телефонных звонках — от Сантоса и загадочном из компании Парижского речного пароходства. «Ой-ой-ой!» не смог удержаться он от возгласа, когда она стала прикладывать антисептик. «Перестань верещать! Терпеть этого не могу!» Щиплицы же! Щиплицы, щиплется!», щиплется. Тебе, кажется, не три года, или я ошибаюсь?» Он искал ответ пообиднее, но тут раздался стук в дверь. «Дежурный по этажу!» — сообщил голос из-за двери. Ники сделала шаг к выходу из ванной, но Себастьян удержал ее за полу халата. «Надеюсь, ты не станешь открывать дверь в таком виде?» «В каком таком?» «В полуголом». Она вздохнула, заведя глаза к потолку. «Ты, я вижу, ничуть не изменилась». упрекнул на ее, направляясь к двери. «Ты тоже!» – парировала она, хлопнув дверью в ванную. На пороге стоял молодой человек в красной шапочке и в форменной тужурке с золотыми пуговицами. В руках у него была груда коробок и свертков с брендами самых престижных фирм. Ив Сен-Лоран, Кристиан Диор, Зягна, Джимми Чу. «Получите ваш заказ, месье!» «Это ошибка, мы ничего не заказывали». «Позволю себе возразить, месье!» — Заказ поступил на вашу фамилию. Себастьян в недоумении пропустил посыльного в комнату, и тот сложил свертки и коробки на диван. Он уже подошел к дверям, а Себастьян все еще шарил по карманам в поисках чаевых, пока, наконец, не вспомнил, что его ограбили. Выручила Ники, протянув пареньку пять долларов, прежде чем он исчез за дверью. — Я вижу, между делом ты сделал еще кое-какие покупки, дорогой. Насмешливо улыбнулась она, принимаясь за свертки. Себастьян с любопытством стал помогать ей разворачивать пакеты и раскладывать вещи на постели. Оказалось, что в свертках и коробках все необходимое для двух вечерних туалетов. Костюм, платье, ботинки, туфли. Честно говоря, ничего не понимаю. Женский вечерний костюмы мужской. Задумчиво отметила Ники и вспомнила предупреждение дамы из парижского речного пароходства. На ужине желательно быть в вечерних костюмах. «Но почему я должен надевать именно то, что они прислали?» «Там, может быть, какие-то датчики, чтобы отслеживать, куда мы пойдем?» Предположение показалось Себастьяну не лишённым оснований. Кто-то их ввел. С очевидностью не поспоришь. Он взял на удачу пиджак и принялся его ощупывать. Напрасный труд. В наше время такого рода аппаратура стала микроскопической. И потом зачем от нее избавляться?» раз она должна помочь им встретиться с похитителями сына. «Думаю, выбора нет. Придется надеть эту одежду», — сказала Ники. Себастьян, соглашаясь, кивнул. Но сперва отправился в душ и долго стоял под обжигающими струями, намыливаясь от макушки до пят, словно хотел смыть с себя унизительный опыт, полученный в квартале Барбес. Потом надел на себя присланную одежду и почувствовал себя в ней удобно и хорошо». Отличного покроя белая рубашка пришлась ему в самый раз. Классический отменного качества костюм, строгий галстук, прекрасные ботинки, без всяких изысков и вывертов. Выбирая он сам, он вполне мог бы купить все эти вещи. Он вышел из ванной, когда уже вечерело. В мягком сумеречном свете он увидел Ники в красном вечернем платье до да полу с узким длинным вырезом на спине и головокружительным, обшитым жемчугом декольте. помоги мне, пожалуйста, — попросила она. Он молча встал позади нее и, привычно, как делал это на протяжении многих лет, застегнул молнию и приладил невидимые бретельки. От прикосновений рук Себастьяна к ее плечам и спине у Ники побежали мурашки. Загипнотизированный Себастьян не мог оторвать глаз от бархатистой нежной кожи своей бывшей жены. Он положил ладонь на чуть выступающую лопатку, готовый превратить прикосновение в ласку. Себастьян поднял глаза и взглянул в овальное зеркало, напротив которого они стояли. Зеркало вернуло картинку из модного журнала. Он и Ники. Счастливая, красивая пара. Ники приоткрыла рот, собираясь что-то сказать. Но тут сильный порыв ветра хлопнул рамой. Чары рассеялись. Чтобы избавиться от охватившего ее волнения, Ники принялась надевать туфли, которые довершали ее туалет. себастьян шарил у себя по карманам обретая душевное равновесие в правом он нащупал картонную этикетку вытащил собираясь выбросить в мусорную корзину но в последний миг взглянул на нее это была вовсе не этикетка это был листок бумаги свернутый в четверо квитанция на ячейку камеры хранения на северном вокзале